Глава 8. Сентябрь 1919. Камышин. В больших амбарах разоренные хлебные ссыпки теснилось свыше тысячи полуголодных, оборванных, завшивленных людей, в которых по лампасам на грязных шароварах можно было узнать казаков. То были пленные, которые не так давно и с разной степенью усердия, кто по неволе, кто со стервенением, Сражались против красных в составе Донской Белой Армии, в частях генералов Мамонтова, Голубинцева, Секретова, Бекадорова, Фицхелаурова, и каждый из них теперь ждал решения своей судьбы. Расстрелали, отправки ли на каторгу, а может и помилование, в обмен на покаяние и клятву искупить свою вину в рядах той самой Красной Гвардии, против которой воевали. В последнее верили меньше всего — то есть одни почти не верили, другие же не допускали для себя перехода на сторону тех, кого ненавидели нерассуждающей ненавистью, ждали худшего — смерти, или сразу от пули, или в долгих мучениях, от непосильного труда, от голода, от той ничем не исцеляемой болезни, что зовется безысходностью или, проще, неволей. Да, они были крепки, жадны к жизни, как цепкая молодая трава, почти никто из них не захотел покончить с мукой нескончаемого ожидания. Никто не мог остановить в себе придавленное страхом и тоскою сердце, как это делают иные травоядные, попавшиеся в лапы хищников. И если кто и умирал, то делал это только по неволе, так же, как и рождаются люди на свет, не ведая и не гадая, что ждет их на этой земле. Умирали от тифа, от чехотки, от ран. Умирать от тоски было рано. Но давящая эта тоска уж достигла той тяжести, когда одни темно и вяло начинают помышлять о смерти, как о освобождении, другие же, напротив, почти уже готовы поддаться на любое обещание пощады и свободы, ухватиться за самое дикое, подлые средства спасения, как утопающий в болоте хватается за вожди, которыми его еще вчера пороли а то и за приклад, которым разможжили голову его родному брату. Офицеров среди них в чине выше Харунжева не было, зато чуть ли не половина была мобилизована в Донскую армию приказом войскового атамана и воевала против красных лишь под страхом трибунала. Хватало и тех, кого пихнуло к белым озлобление на большевистские станичные ревкомы, вершившие над казаками неправые суды и грабительские конфискации, отбирая весь хлеб и лишая всего нажитого. Когда слышался грохот подъезжающей кухни, казаки оживали на своих лежаках из соломы, и вот в один из тех погожих сентябрьских дней, когда один блеск солнца в синеве внушает человеку надежду и физическую жажду жить, снаружи послышался не топот копыт — а рокот многосильного автомобильного мотора, и часовые закричали выходить из строицы. Казаки разлились по широкой поляне, которая была обнесена колючей проволокой на наспех врытых в землю стояках. Из подкатившего автомобиля вышли двое комиссаров в коже — а вслед за ними рослый в накинутой шинели человек, чья выбритая голова издалека казалась голым черепом с нетленными глазами и мертвой стынью опалила отпрянувшие лица казаков. По плечом к плечу толпе по ее позвоночным столбам пробежал электрический ток, поднял шепот и гул по рядам — «Мать честная, царица небесная, братцы, гляньте, ей бог леденев! Из земли вышел зверь, не убили, воскрес! Мало нашего брата порезал, из чего ж его Бог бережет? Коли так, стал быть верно, Господь отступился от нас, казаков! Милий, балабон, видал ты его? Да как зараз тебя!» Под Романовской-то привел Господь увидеть. Смерть в глазах. Гляделки разуй, точно он. Не рубает он пленных. Офицерьев так тактях без разговоров, о простых отпускают. Хлебороб так и Ну, держи карман шире, Сейчас он тебя и помилует. И замолкли все разом, Подступил к ним в упор, зверь из бездны, посмотрел ровным взглядом, заключающим всех в одно целое и в то же время зрящим в душу одному тебе, и никуда было не деться от этого взгляда. Всяк пятился и упирался в самого себя, желающего жить. Здорово, казаки! Угадали меня? Ну так слухайте! Крепко бились мы с вами. Столько крови между нами легло, будто нет уж брода друг к дружке. Не осталось должно быть ни в красных, ни в белых такого, у которого бы никого из родни не убили. Как тут счет подвести нашим общим обидам? Не попадись вы в плен, так и дальше бы с нами секлись, разговоров бы не было. Однако же стоите вы передо мной и поди все одно помирать никому неохота. Сразу не расстреляли вас, от того и надежда где-то в самой середке хоронится. Может быть, простит мне советская власть, что в белых я был, а ежели и вправду простит? Да только скажет вам, воюйте за меня, рубите беляков, как прежде красных, и даже еще злее всю кровь свою отдайте за меня, а не пойдете, так и помирайте» или к стенке поставит, или сами подохнете с арестантской тоски. И что же вы на это скажете? Не может быть такого, чтоб казак пошел на своих братьев-казаков. Лучше уж помереть, чем с такими врагами, как мы, за настоять. А за что помереть? Из-за чего вы с нами воевали? За свою, надо думать, хорошую жизнь». За землю, которую мы хотели у вас оттягать. А много ли среди вас таких, у кого той земли вдостыль было? Всем, что ли, при царе, как у Христа, за пазухой жилось? Разве нету среди вас бедняков-хлеборобов, какие всю жизнью казак на быка, бык на казака работали, одной рукой пахали, а другую слезы утирали? Так за что ж воевали вы с нами? За чью землицу? За чужую? За то, чтобы она и дальше помещиков кормила, до да ваших атаманов. А в Красной Армии, что ж, мало казаков, таких же, как вы, горемычных. А есть среди вас и крепкие хозяева, которые от своего труда зажиточные, они на Батрацком горбу. Так что же, советская власть у таких отбирает всю землю и вовсе сосвету сживает». — Нет, это вы равняться не хотели, от сытого рта кусок отрывать и отдавать его голодному, как, между прочим, Бог Христос велел, а богаче его за это и распяли. А вот явился бы он за раз к вам, сошел бы на землю, да и провозгласил бы то же самое за трудовое человечество. — Делитесь! Так и камнями бы побили, а? Не так? Ведь он... Иисус нынче с нами под красным знаменем идет, да только вы, слепые, этого не видите. Ну а ежели б взяли вы верх, сохранили б наделы свои и добро, дальше что, по старинке пошло бы, батрак в хомуте богач погоняет». Вы сытые, а подле вас, бедняк, такой же хлебороб, голодные слюни на ваше довольство пускает, да злоба исходит на вас. Ну, что опять он, бедняк, не взбунтуется с такой-то злобой, какая ему сердце точит, кровя пьет, а не он, так сыны его, внуки? И снова пойдет брат на брата. И опять конец мира, опять реки крови. То-то вот и выходит, что пока не прикончим неравенство, не будет промежду людей ни ладу, ни вечного мира. Так может, коней повернуть и бить вместе с нами помещиков и генералов? А то стоите вы передо мной, никто уж не чает до мира дожить, да и до завтрашнего дня» а земля, за которую бились, пустая стоит, и бабы ваши хрип в работе гнут, а детишки уже и забыли, когда были сытыми. Ну вот и судите, воротиться вам к ним или тут помирать, как бездомным собакам. Я за раз зову вас в ряды Красной Армии к себе под начало. Идите за мной, и я дам вам волю. Что ж стало быть, к силе прислониться, а веру продать? Сипло выкрикнул кто-то из толпы казаков, как только Леденев умолк. Братов своих продать! А всю войну кого рубил? Не братьев, ответил Леденев. Я, брат земляков своих, как волк, зарезал, и знал, кого жизни лишаю. И ты то же самое. Такая война! Одна теперь, правда, осталась у каждого. Идти за тем, кто жизнь тебе дает и волю. За генералами пошел. И где ты теперь? В загоне, как скот, смерти ждешь? А вот он я, перед тобой, живой и в твоей жизни вольный. А почему так вышло? Вояка из тебя никудышный? Или вас дураки ведут, генералы-то ваши? Ведь нет, Деникин, однако ж, Москвой не тряхнул, и теперь-то уже до нее вряд дойдет. А потому что, брат, не сила главная, а дело, за какое в бой идешь. Наша правда, как видишь, и мертвых из земли подымает. Меня-то вы уже похоронили? Вот и дальше того будет верх, кто себя будет меньше жалеть». Вы себя жалеете. Что ж вы, насмерть стояли? Нет, драпали. И дальше побежите. Денейкин ваш, Сидорин, побегут, потому как воюют они за себя, за хорошую жизнь, какая у них при царе была. А мы за счастливую долю для всех. За это нам и жизнь отдать не жалко». Кинут вас на убой, генералы, и сбегут на туречину, Плевать им на родные ваши курени. Нет за ними ни правды, ни жизни. Либо за мной сейчас пойдете, и тогда, может, будете живы, к земле своей вернетесь. Либо уж пропадайте в чужой стороне. Баб своих повдовите, детей своих покиньте на вечные сиротство. Один раз говорю, идите за мной и деритесь за них, за баб, за потомство. На размышления даю вам сутки, а кто уж и за раз согласен, два шага из строя. Толпа зашевелилась с вязким гулом, заколыхалась, забурлила, как будто переваривая, перемалывая леденевские слова. Обвалившись, как глыбы из подмытого берега в реку, Они раздробили единую неприступно молчащую массу и, продолжая перекатываться, начали расталкивать людей по сторонам. Выходили из строя, по вросе десятками. И вот перед незыблемо стоящим леденевым остался лишь один широкоплечий, с русым чубом и светло-синими глазами чуть навыкте казак. Вокруг него рос островок. Все мощней, омываемый ручьями уходящих к Леденеву казаков. Ну, а ты что стоишь? Спросил Леденев, остановив на нем все тот же взгляд. А мне-то куда? отозвался казак, смотревший на него не с ужасом или надеждой, ни с ненавистью или обожанием, а будто бы глазами обезумевшего или слабоумного, с какой-то уж юродской прямотой. Когда непонятно, то ли облабызает сейчас, то ли наоборот оплюет. Убьешь и не иначе. Зачем же? Иди, авось и доберешься до гремучего, живой и невредимый. И до Багаевской исказилось лицо казака, выражая не то омерзение, не то жалость к тому, кто держал его жизнь, как примятый лопух под ногой. И до Багаевской. — Ну, а приду. Чего ж сестре поклон передавать? — Так и сам приду. Веришь? — Да как не поверить, когда ты из мертвых воскрес? — Ну, а придешь? Что ж, Дарью замуж позовешь? — Там видно будет. Даст Бог. И грибка вернется к родным нашим местам, когда белых прогоним. — Или что же, покончена жизнь? «Да как же это? Ведь каратель я, сроду мне не простится такое. Неужели забыл? Как с Матвейкой-то, зятем моим, погуляли по нашим местам, как подворье спалили? Твое! Как жену?» «Не ты это сделал, уж мне ли не знать? Не я, да которые с нами мучительно ощерился казак. Что совесть убивает?» «Совесть не совесть, будто бы хворый я за раз душой, но вроде помрачненный. Смотрю на тебя и не верю. Уж такая охота берет, покаяться при всем честном народе, показать все, как есть. Или что, один бог правду видит, да и то не скоро скажет? Никого уж в живых не осталось» кто Гришку Колычева помнит, да зять его, Матвейку Халзанова. Никто в лицо не угадает, а главное, ты неужто забыл? Может быть такое. — А нынче уж вся наша жизнь и есть то самое, чего не может быть, — усмехнулся Леденев глазами. — Так что хочешь — живи, а хочешь — помирай и, повернувшись, двинулся к автомобилю. — А я вот все помню! — сказал ему в спину казак, но Леденев его уже не слышал.